Глава 25. Юля. Внутри все вибрирует. От поцелуя горят губы, щеки, глаза. Да все тело горит от прикосновений Богдана. Мне хочется петь, смеяться, улыбаться и громко-громко кричать от радости. Боже, кажется, я сейчас самая-самая счастливая на всем белом свете. Да что уж там, во всей вселенной. Мы заходим в дом. Я стягиваю себя пуховик, и как раз на мой голос выходит папа. Глазам своим не верю смеется он. «Ты где его нашла? Или тебе Вуника передала в качестве подарка?» «Я пожимаю плечами, может быть». «С Новым годом, Степ. протягивает руку Титов. «Папа!» — отвечает на рукопожатие, приобнимая Титова, хлопнув по плечу. «Рад видеть». Отхожу в сторонку и наблюдаю за мужчинами, крепко сжимая в руках коробочку, которую передал мне Дан. Пока папа, отвлекшись на Богдана, отворачивается, прячу ее в карман пуховика. «Извини», — говорит Дан. «Отказывался, а ехал из офиса, и колеса сами привезли к вам». Ну вот отлично, давай присоединяйся. Жаль только будешь выделяться прикидом. Да, я смотрю, у вас тут весело. Улыбается Богдан и, поймав мой взгляд, подмигивает. Пижамы что надо, тебе идет, Степ. Он откровенно смеется. Ну-ну, ухмыляется папа. Посмотрим, в чем ты следующий год будешь встречать. Обязательно. Мы дружно топаем в гостиную. Тут соблазнительно полыхает огонь в камине. Звучат новогодние песни. И, ярко переливаясь разноцветными огнями, горит наша красавица-елочка. Красота какая! Говорит Богдан: Твоих рук дело, Юль. Я оборачиваюсь. Оказывается, мы стоим настолько близко, что я ощущаю жар, исходящий от его мощной фигуры. Поднимаю взгляд. Чувствую, как совсем легонько моей спины касается ладонь Титова. Костяшками он пробегает вверх по позвонкам, поглаживая в успокаивающем жесте. Только меня наоборот, кидает в жар. Моих нравится? Безумно. У меня уже вечность не было елки на Новый год. Улыбается, поясняя, при этом сохраняя такое спокойствие на лице, что. Расплавившись от его прикосновений, мне остается только позавидовать. «Да ладно!» — удивляется папа. «Правда?» — Ошарашенно хлопу ресницами я. «Что есть, то есть!» — кивает Богдан. «В следующем году позову тебя мне с ней помочь. Возьмешься?» — подмигивает Титов. «Конечно!» — улыбаюсь даже боясь себе приоткрывать эту дверцу в голове и сердце. Иначе махом нафантазирую себе такой следующий Новый год, что мало не покажется. «Давай приземляйся, будем ужинать!» «Все сами готовили с Юлей!» гордо заявляет папа. А я чувствую, как щеки начинают полыхать. Я быстренько прибираюсь на столе, достаю еще один прибор и ставлю Богдану. Оказавшись рядом с ним, чувствую, как мурашки прокатываются по телу от макушки до пяток, и это только от его запаха. Уф, обнять хочу. Кажется, Титов был прав, говоря, что нам будет сложно в обществе ничего не подозревающего папы. Но раз я сама нас на это подтолкнула, придется стараться. Папа раскладывает горячее. Дан нам по бокалам разливает шампанское, себе же наливает яблочный сок. Я так понимаю, Титов планирует позже сесть за руль. Эта мысль немного приглушает радость. Хотя глупо было бы надеяться, что он останется у нас до утра. «Может, чего покрепче?» – замечает коробку сока в руках друга папы. «Останешься у нас, проспишься, утром мы тебя выгоним, обещаю». Улыбается, словно прочитав мои мысли. «Есть удобный диван в гостиной и пустая гостевая комната». Спасибо, Степ, но не хочу пить. Хочу, чтобы сегодня голова была ясная. Как знаешь, мы с Богданом переглядываемся. Неужели отказался выпить из-за меня? Боится сболтнуть папе лишнего, пропустив пару бокалов шампанского. Не знаю на то, что есть, я в эту ночь больше не буду, понимаю на сто процентов. Потому что за столом мы оказываемся друг напротив друга. Мы поздравляем друг друга с наступившим, подняв бокал и звонко чокаемся ими. Днем о таком вечере я могла только мечтать. Мужчины затевают разговор. Я лишь украдко любуюсь ими. Мысли гуляют очень и очень далеко. Вот бы папа принял новость не в штыки. Я очень надеюсь на его рассудительность. Ведь он дружит с Титовым кучу лет. Знает, какой он. Па никогда плохо о нем не отзывался. Значит, поводов для беспокойства нет. Богдан — это мой выбор, сознательный. Дана за меня свадьбу отменил, расставший с Илоной. Это ведь что-то да значит, верно? Да и то, что у него ко мне чувства есть, он сам тогда это озвучил. А значит, со всем остальным мы справимся. Я стараюсь максимально абстрагироваться от мысли о нас с Богданом. Не позволяю себе мечтать и строить планы наперед. Рано. Для начала надо придумать, как все рассказать папе Степе. Да и непонятно пока еще, что рассказывать-то мы вместе от силы полчаса. По сути, мы, как мужчина и женщина, еще даже не знаем друг друга толком. Нам еще предстоит все обсудить, найти друг другу подход, притереться, да хотя бы просто понять, как будем жить дальше. У него здесь работа, у меня в Питере академия. «Да и в Германию Богдан может уехать в любой момент». «Нет, прежде чем кидаться к папе на шею с объяснениями, нам обоим нужно понимать всю суть». Мужчины увлеклись разговором настолько, что, кажется, забыли обо мне. Прислушиваясь, понимаю, что речь идет о папиной работе. Дан дает советы, даже предлагает своих специалистов. «И что это значит?» «Какие-то проблемы?» – спрашиваю, подперев кулачком щеку. «Нет», – тут же отвечает отец, – «не бери в голову». Отмахивается. «Давай сменим тему. Девчонки с нами скучно». Сидя два старпёры и обсуждают работу в праздничную ночь дело насмеется фырку я подхватываю бокал шампанским такие старпёры еще фору дадут нынешним мальчикам замечаю я тебе это уже говорила па подмигиваю и ловлю на себе взгляд дана делаю глоток под пристальным взглядом титова по телу прокатывается дрожь как у меня зудят ладошки хочется его коснуться потрогать хочу его ощущать закидываю под столом ногу на ногу и чуть качнув правой ногой нахожу пальчиками ногу Титова. «Боже, что творю?» Богдан тут же мажет по мне взглядом. «Мне так хочется похулиганить». Видимо, шаловливые пузырьки шампанского ударили в голову. Как этот мужчина держал меня на расстоянии, так и мне хочется потрепать его выдержку. Максимально не обращая внимания на реакцию Титова, веду пальчиками по его ноге вверх. Еле сдерживаю улыбку, видя, как он сглатывает. Его лицо становится серьезным, и улыбка теряется. Готова поспорить, что папу Дан теперь слушает, Только в полуха. Моя ступня уже у него на бедре и ползет дальше к паху. Быть гибкой и длинноногой балериной. Титов пару раз кидает на меня осуждающий взгляд, а поняв, что отступать ей не намерена, ловит мою ступню пальцами, фиксируя. При этом его действий внешне абсолютно не видно. Я лишь чувствую, как он поглаживает мою щиколотку пальцем, по ноге вверх пробираются мурашки, а такой незначительно ласки мне становится жарко. Первый не выдерживаю я и, убрав свою ногу, поднимаюсь из-за стола. Забираюсь на диван. Расслабившись под «бу-бу-бу», засыпаю. Просыпаюсь лишь на мгновение, когда отец несет меня на руках в спальню. Там я снова проваливаюсь в спокойную и такую сладкую темноту. Повернувшись, выныриваю сна. За окнами еще темно. Приподнимаюсь на локти, пытаясь сообразить который час. На тумбочке мой телефон. Дотягиваюсь до него и, падая обратно головой на подушку, снимаю кран с блокировки. Почти 4 утра. Захожу в мессенджер, в наш чат с Титовым. Он был буквально час назад. Встрепенулась. Сердце заколотилось. Быстро-быстро. Неужели уже уехал? А я проспала. Быстренько строчу сообщение. Юла, ты здесь? Быстрым движением пальца отправляю сообщение и жду, не отрывая глаз от показавшихся галочек напротив моего сообщения. Считаю мысленно до пяти. Галочки окрашиваются в синий и статус Дана в сети. Улыбка наползает на губы. Богдан. Конечно. Не могу уехать, не попрощавшись. В груди растекается щемящая нежность. Юла, спал? Этот вопрос меня интересует, удалось ли ему отдохнуть. Богдан. Сложно уснуть, зная, что ты так близко, но абсолютно недосягаемо котенок. Просто пялюсь на эти строчки и улыбаюсь. Не знаю, что можно еще написать, поэтому спрашиваю. Юла. Что мы будем делать? Богдан. В идеале рассказать все Степану. Фырку. Да, да знаю я, что надо. Но сейчас я не готова, моя смелость куда-то испарилась. Пока я думаю. Дан продолжает писать сообщение, вскоре прилетает. «Богдан, хочу предложить тебе съездить в одно клевое место дня на три-четыре. Там все обсудим, взвесим, распланируем. И если ты все же захочешь продолжить наши отношения, то будем ставить в известность твоего отца. Как тебе? Сможешь найти себе алиби на такое время?» И смеющийся смайлик. «Боги, титов и смайлики. Это что-то да значит. Конечно. Я готова куда угодно. С ним лишь бы. Готова визжать от радости в подушку. Юла, я попрошу посодействовать Нику. Думаю, все получится». Когда выдвигаться будем? Богдан, сегодня, как все организую, дам знать. Буду собираться. Не провожай меня. Юла, но ну я хочу. Богдан, махнешь рукой в окошко, я буду рад тебя видеть. Понимаю, что он прав. Не стоит привлекать внимание папы. Поэтому так и поступаю. Выжидаю и прислушиваюсь. Когда слышу, как заводится машина на нашем дворе, осторожно выглядываю из-за шторы. Отец провожает Богдана. Титов, улучив момент, поднимает взгляд четко на мое окно. Кивает, чуть улыбнувшись. Я машу ему рукой, расплываясь в ответ на улыбки. В груди разливается тепло. Поверить не могу, что он приехал, а еще поцеловал. Так что голова пошла кругом, и ноги подкосились. Клянусь, на мгновение я забыла не то, что свое имя, а даже как дышать. Провожу пальчиками по губам. Еще хочу. Как только машина Богдана скрывается из поля зрения, а папа возвращается в дом, я падаю на кровать. Замираю в позе звезды, мечтательно таращась в потолок по которому лениво гуляют отблески от гирлянды на карнизе дома. Дан пригласил меня на свидание или... Ладно, это, наверное, даже свиданием нельзя назвать. Это что-то круче и весомее. Хм, совместный отпуск? Как он написал? Лезу в мессенджер, перечитывая. Клевое место на три-четыре дня. Точно. Это наш первый совместный отпуск. уи и тихонько хлопая в ладоши. Мы проведем наедине целых три дня. А, чешуеть как круто! Сердечко трепещет и колотится. Ох-ох! И как в таком возбужденном и взбудораженном состоянии теперь спать?